глава четыре как страшно изменился андре ольга предупреждала что я его не узнаю я посмеивался такого просто не могло быть и конечно сразу узнал андре когда орион повис над причальной площадкой третьей планеты и мой друг ворвался в корабль но я был потрясен я оставил андре измученным еще не оправившимся от безумия но живым даже энергичным человеком средних лет сейчас меня обнял старик суетливый нервный беловолосый морщинистый преждевременно отрехлевший да да элли со смешком сказал андре он понял какое впечатление произвел в непосредственном соседстве с бессмертными галактами мы почему то стареем особенно быстро Виной, вероятно чертова гравитация на этой планетке закручивание и раскручивание пространства тоже не способствует биологической гармонии помнишь бродягу Тот мощный мозг, который ты почему-то захотел воплотить в огромное тело игривого дракона. Надеюсь, он жив? Жив, жив. Но за драконицами давно не гоняется. Впрочем, мыслительные способности у него в порядке. Мы высадились на планету. Я не описываю рейс Ориона в Персей. Для последовавших событий это значение не имеет. Не буду описывать и все встречи. Они интересны лишь для меня с Мэри. Я остановлюсь только на нынешнем впечатлении от третьей планеты. Мы летели с Мэри в обычной виетке Мы помнили страшный облик грозной космической крепости разрушителей. Голая свинцовая поверхность с золотыми валунами. Теперь не было ни свинца, ни золота. Всюду синели леса, поблескивали озера. «Я хочу опуститься здесь!» Мэри показала настоявший отдельно холмик. Вершина его была свободна от напиравших снизу кустов. Мы вышли и впервые почувствовали, что на самом деле находимся на третьей планете. Гравитационные экраны виетки предохраняли от страшного притяжения. В районе станции оно вообще не превосходило земное, а здесь нас буквально прижало к грунту. Я не мог выпрямиться, в голове шумело. Я сделал шаг другой и пошатнулся. «Сейчас я не сумел бы дойти до станции», — сказал я, пытаясь усмехнуться. «Ты узнаешь это место, Элли?» «Нет». У подножья этого холма умер наш сын. Моя память прояснилась. Я с опаской поглядел на Мэри. Она улыбнулась. Меня поразила ее улыбка. Столько в ней было спокойной радости. Я осторожно сказал «На, «Да, то место». Но не лучше ли нам уйти отсюда? Она обвела рукой окрестности. Я так часто видела во сне этот золотой холм и мертвую пустыню вокруг. И всегда вспоминала, как Астр хотел, чтобы металлические ландшафты забурлили жизнью. Помнишь, он назвал себя жизнетворцем? На никелевой планете это было легко, там невысокая гравитация. Но и здесь удалось привить металлу жизнь. На третьей посадили растения, выведенные для мест с повышенным тяготением. Созданием которых вы занимались в институте астроботаники, которыми занималась я одна, Элли. Это мой памятник нашему сыну. теперь возвратимся на станцию». Два других события, которые я упомянул непосредственно связаны с экспедицией. Среди встречавших не было бродяги. Лусин, чуть ступив на грунт, побежал к дракону. В какой-то степени Лусин создатель этого диковинного существа и гордится им больше, чем другими своими творениями. Бродяга хворал. Лусин с горечью сообщил, что дракон излишне человечен, хотя и помещен в нечеловеческую оболочку. Не только бессмертия, но и солидного долголетия ему, как и людям, привить не удается. «Хочет видеть. Очень. Тебя!» – высказался в своей обычной клочьями предложений манере лусин. И на следующее утро мы направились к дракону. Внешне бродяга почти не изменился. Летающие драконы не худеют, не толстеют, не воцветают, не сидеют и не рыхлеют. Бродяга был таким же, каким я видел его при расставании. Оранжево-сизый, с мощными лапами, с огромными крыльями. Но он уже не летал. Завидев нас, он выполз из своей норы и заскользил навстречу. Волноподобные складки с прежней быстротой перемещались по спине и бокам. Массивное туловище извивалось с прежним изяществом. Длинный бронированный прочный чешуей хвост приветственно взметнулся. Крылья с грохотом рассекали воздух. Но все эти такие знакомые движения... уже не могли поднять бродягу над грунтом. И огня него исходило поменьше, багровое пламя было пониже, а синий дым пожиже. Я не иронизирую, я говорю это с грустью. «Привет пришедшему!» — услышал я так давно неслышанный, хрипловатый шепелявый голос. «Рад видеть тебя, адмирал! Садись мне на спину, Элли!» Я присел на лапу и ударил ногой по бронированному боку. Ты еще крепок, бродяга, хотя, наверное, молодых драконов не обгонишь. Отлетался, отбегался, отволочился. Все определения моего бытия начинаются на от. Безжалостно установил он и вывернул ко мне чудовищную шею. Выпуклые зеленовато-желтые глаза глядели умно и печально. Не жалуй, Шелли, я пожил в сласть. Все радости, какие могло доставить существование в живом теле, я испробовал. Будь уверен, я не потеряю спокойствие, когда буду умирать. Продолжать разговор в таком унылом ключе я не хотел. Я весело запрыгал на твердой лапе дракона. На Земле разработаны новые методы стимулирования организма. Мы испробуем их на тебе, и ты еще покатаешь меня над планетой. Он иронически усмехнулся. Он все-таки единственный из драконов, кто умеет придавать осмысленность гримасам. Остальные просто разевают пасти, выпыхивая дым, и не поймешь, то ли они зевают, то ли собираются тебя проглотить. Я чувствовал себя виноватым перед бродягой. В прежнем своем воплощении, в образе правящего мозга мечтателя, он мог бы десятикратно пережить нас всех. Я наделил его телом, но радости телесного бытия кратковременны. Хоть и поздно, но я с пристрастием допрашивал себя, правильно ли я поступил. А вторым важным событием была встреча с Элоном. Мы пошли в мастерскую Элона в шестером. Мэри, Ольга, Ирина, Орлан, Андре и я. В огромном солнечно-светлом зале нас встретил Элон. Я должен написать его. Он стоит передо мной. Я подхожу к нему, всматриваюсь в него. Я стараюсь понять, чем порождено то впечатление, какое он неизменно производил. Я допрашиваю себя, не изменится ли оно от пристального разглядывания, от долгого изучения. Ничто не меняется. Все правильно, ошибок нет. Если и встретилось мне в жизни существо, в полном смысле слова необыкновенное, то имя ему Элон. Он не подошел к нам, только повернул голову на высокой, по-змеиному крутящейся шее. Орлан в знак приветствия поднимает голову и вхлопывает ее в плечи. Элон не удостоил нас приветствием Он просто не знал, что такой обряд существует, он не обучен таким поступкам. Он молча рассматривал нас. Нет, не рассматривал. Пронзал, ослеплял, уничтожал фосфорически пылающими глазами. Такие выспренние сравнения в данном случае уместней. А Орлан рабел. Я видел его в сражениях, в дипломатических переговорах, на совещаниях. Неизменно спокойного, решительного и бесстрашного. Я был уверен, что хорошо его знаю. Он не поднял, а вжал голову в плечи. Он говорил для нас на отличном человеческом языке, но голос звучал робко, почти заискивающе. — Элон, люди пришли познакомиться с твоими свершениями, — сказал Орлан этим странным голосом. — Надеюсь, тебя не обременит наше посещение? — Смотрите и восхищайтесь! На таком же отличном человеческом языке ответил Элон и широким жестом длинной, гибкой, бескостной руки обвел помещение. Он широко осклабился, синеватое лицо порозовело, вероятно, от удовольствия. Но смотреть было нечего. Кругом были механизмы, и около них сновали демиурги. Вся третья планета — скопления механизмов. По виду не определишь, чем эти в зале отличались от тех, что образовывали тысячкилометровые планетных недр. Орлан сказал просительно, «Будет лучше, если ты дашь пояснение, Элон». Элон касался рукой механизмов, объясняя их назначение. Он двигался вперед, а голова была повернута назад, на нас. Все демиурги могут свободно выкручивать голову, но так далеко, на полных сто восемьдесят градусов, выворачивать ее был способен лишь Элон. Я, не вслушиваясь в объяснение, смотрел на его лицо. Старался разобраться не в смысле речи, а в звуке голоса. Мне это почему-то казалось важнее, чем вникать в конструкции. Все равно я мало что в них понимал, я плохой инженер. И чем настойчивее я всматривался в Илона, тем прочней утверждалось во мне впечатление необычности. Илон смеялся. Он широко раскрывал рот в беззвучном хохоте. Объяснение было серьезное, высококвалифицированное, а гримасо-издевательское. Огромный жабий рот пересекал все лицо от уха до уха. Он был раза в два больше, чем у других демиургов. Пугающе подвижное, извивающееся, кривящееся впадина перехлёстывало лицо. А над тёмной, живой, меняющейся, я бы даже сказал, струящейся от уха к уху без губы расщелиной, грозно светили огромные сине-фиолетовые, пронзительно неподвижные глаза. Я не робкого десятка и не слабохарактерный, но и меня почти загипнотизировало сочетание дьявольски меняющихся саркастических гримас и зловещих глаз. Закончив обход зала, Элон сказал, из всего объяснения запомнил лишь эти слова, «Ни люди, ни демиурги, ни тем более галакты еще никогда не имели столь совершенно вооруженных кораблей. Если бы хоть один из нынешних звездолетов был у нас, когда человеческие эскадры вторглись в Персей, события развернулись бы иначе. Я сухо поинтересовался». тебя огорчает илон что события не пошли по другому он с полминуты молчаливо хохотал не огорчает и не восхищает просто я устанавливаю факт ольга стала о чем то спрашивать илона ее перебивала ирина в ней причудливо соединяется порывистая эмоциональность отца с инженерной дотошностью матери я отвел андре в сторону созданные эдемургами механизмы великолепные в этом уверен но кто ими командует Он нетерпеливо прервал меня. Вероятно, только это одно сохранилось в нем от старого андре Он по-прежнему ловит мысль на полусловии и все так же не церемонится с собеседниками. Можешь не волноваться. Элон только конструирует механизмы «командуй ими я». Пусковые поля замыкаются на мое индивидуальное излучение. А когда из эскадра выйдет в поход, я передам управление ими Олегу и капитанам кораблей. Мы поднялись на поверхность. Ирина восторженно объявила. «Какой он удивительный, Демиург, Элон! Нисколько не похож на других!» Она понизила голос, чтобы Орлан не услышал. «Они все кажутся мне уродами. Элон один красавец. И какое совершенство инженерных конструкций! Элли, вы разрешите мне работать на корабле в группе Элона?» «Работай где захочешь», — ответил я. Если говорить о моем личном впечатлении, то Элон показался мне куда безобразнее других Демиургов. В гостинице Мэри сказала. Я не имею права вмешиваться в распоряжение научного руководителя экспедиции, но обсуждать действия мужа могу. Я недовольна тобой, Элли. Я плохо одет, Мэри? Или совершил очередную бестактность, или обидел кого-нибудь? «Меня пугает Илон», — сказала она со вздохом. «Он настолько страшен, что даже красив в своем уродстве. Тут я могу согласиться с Ириной». «Но каждый день встречать его на корабле?» И как Ирина смотрела на него? Если бы она так смотрела на мужчину, я сказал бы, что она влюбилась. Пусть влюбляется. Сам я, если помнишь, некогда тоже влюбился в фиолу, нечеловеческое существо. Чувствуете безвредны, ибо бесперспективны. Не взять Илона с собой мы не можем, он ведь объявлен инженерным гением. Боюсь, в тебе говорит человеческий шовинизм, недопустимый в эпоху Звездного Братства. Я убедил тебя такой железной формулой. «Ты убедил меня тем, что безнадежно пожал плечами», — сказала она, грустно улыбаясь. «Не обращай внимания на мои настроения. Они вызваны не умными рассуждениями, а темными предчувствиями». Я часто потом вспоминал этот разговор с Мэри на грозной третьей планете Персея.